Глава 16 Ты зачем с Бартом сцепился? Невзначай поинтересовалась селю темного, когда они, пусть и не без споров, но все же определились, какие обрывки и с какими чернилами стоит выбирать. А работа осталась лишь чисто механическая и нудная. Выудить их из той кучи все до единого. Во-первых, не я. Тот на секунду поднял глаза и снова вернулся к своему монотонному занятию. «Ты прекрасно знаешь, кто и с кем там сцепился!» «А во-вторых!» — не стала спорить Ленра, невольно признавая бесполезность этого занятия. «И правда, дурацкие игры с выяснением степени крутизны не темный начал. Ему такое не требовалось!» «А во-вторых!» В подобных случаях нужно сразу обозначать, кто есть кто, во избежание дальнейших недоразумений. То есть это ты обозначил, едва не напоровшись на нож? Нет, рыжая. Я рад, конечно, что ты за меня так переживаешь, но право не стоит. И Барта в плане ножей переоценивать не стоит тоже. Он им лишь помахать способен, но не всадить. Вор это не убийца. Откуда знаешь про вора? Я не слепой, дернул тот плечом. А ухватки у него характерные? Сама ведь тоже заметила. Ну вообще-то мне об этом еще и сказали, почти в открытую. После того, как заметила, кивнул сам себе Арделан. Не думаю, что Дариф или Ласнер гордятся этой страницей его биографии настолько, чтобы делиться ею с любым желающим. Не гордятся, ага, и не делятся. Но все равно врага ты себе сегодня нажил, ненужного. Рыже, ненужным — это ты себе голову забиваешь. Нажил я себе сегодня отнюдь не врага. Он, кроме прочего, совсем не глуп, и инстинкты у него хорошие, раз сумел в свое время не попасться, да еще и завязать. Так что прекрасно он все сейчас понял. Про тебя? Про себя. Относительно меня. Ладно, смирилась Ленра и перешла к следующему пункту. А замок зачем оставил? В приемной. Да есть кое-какие мысли. Только делиться ими с тобой я пока не стану. Спать плохо будешь. Ах да! искоса глянула она на него, на секунду отвлекаясь от бумажек. Насчет спать! Не смей больше и близко подходить к моей двери, чтобы мне там не приснилось. Даже не надейся. Темный ответил таким же косым взглядом. Сказал, пока не попросишь. На меня можешь не рассчитывать. Кстати, а что это было? Я про вчерашний сон. Что, вкусно? Не то слово. Говорил уже. Ну? Сель подумала, посомневалась, потом еще раз подумала и все таки рассказала и про сон, и про странную первую инициацию в приюте, и про все свои сомнения на ее счет. Она ведь давно хотела кое-что по этому поводу у Темного спросить. Так почему нет? Он ей вон тоже секретов от души успел отсыпать. Не сообразишь теперь, что с ними делать. И чем дальше Ленра говорила, тем серьезнее и напряженнее становилось лицо Арделана. В итоге он словно забыл о бумагах, в которых рылся, Уселся в ее кресло и полностью сосредоточился на рассказе, уставившись в одну точку прямо перед собой. Ну, что скажешь, темнейшество? закончила сель, примостившись на край столешницы и невольно копируя его давишнюю позу. Я бы очень хотел взглянуть на этого твоего математика неожиданно выдал тот после длинной паузы. Вот серьезно! Зачем? Не поняла она. Поболтать, неопределенно выдал Арделан, продолжая сверлить взглядом стол перед собой. О чем? О разном. И вдруг словно встряхнулся. Как говоришь его зовут? Господин Шернал. А имя? Не знаю, та плечами. Никогда не слышала, чтобы хоть кто-то его так называл. «Шернал», — повторил за ней Арделан. «Шернал». «Опиши-ка его, сможешь?» Сель пожала плечами и начала. «Высокий, выше тебя даже. Чуть сутулый. В очках вечно, но глаза темные. Седой совсем. А еще...» Вот так все время делал. Изобразила она что-то похожее на тик. «Тс-тс!» выдохнул Арделан. «Вот так?» И показал вроде то же самое, но Ленра аж вздрогнула, настолько похоже у него вышло. «Вы... Вы знакомы?» «Сдается мне, рыжая так и есть!» Резко откинулся тот на спинку кресла, не сводя с нее взгляда. Но ты меня сейчас удивила. Это, если не сказать больше. И да, я обязательно должен его увидеть. Чем быстрее, тем лучше. А еще я, кажется, начинаю догадываться, за что и почему на тебя открыли охоту. «Ну?» — поторопила она его. «Говори же!» «Не сейчас. Почему?» «Во-первых...» Я пока не уверен до конца. Тем более, что насчет чудес всегда был крайне скептичен. А в этом деле ошибаться не стоит. Совсем. А во-вторых, Ленра поняла, что ничего он ей не расскажет. Хоть пытай. И надулась. А во-вторых, рыжая, мы еще не закончили с твоими нечестно добытыми бумажками. Кивнул он на стол где громоздились две неравные кучи обрывков. Так что давай-ка решать проблемы по порядку. Пора уже складывать эту эпистолярную мозаику. Ты или я? Вместе!» — буркнула сель, опять признавая его правоту. «Ну что, рыжая, через четверть часа совместных усилий отпихиваний друг друга локтями и очередного раунда не злой, но ехидной грызни. Письмо, доставленное утром господину Архивариусу, лежало перед ними на столешнице. Почти целиком. Пары клочков все же не хватало, но понимать смысл это мешало не особо. Похоже, все правильно мы угадали. «Шантаж, ага», — кивнула сель. Банальный шантаж. И еще раз перечитала недлинное послание. На службе вам сегодня лучше не появляться, если не хотите лишиться жены. Напоминаем. Мы не шутим. Нет, рыжая. Ты не права. Соглашаться темный и не подумал. Не совсем банальный. Почему? вскинулась она. Вместо ответа тот сдвинул два слегка разъехавшихся обрывка и спросил «Что можешь сказать о самом письме?» Ленра еще раз внимательно осмотрела разложенную на столе мозаику из кусочков, подняла один из них, покрутила в пальцах и выдала вердикт. Очень коротко, без подписи но сформулировано так, что понятно, это не первый случай их общения. Напоминаем. Значит, общие воспоминания у них должны быть. Конверт чистый, без адреса и штампов. Получается, сунули прямо в ящик, не утруждая почту? Вот тут Арделан кивнул, соглашаясь. Но вовсе не потому, что не могли себе позволить ее услуги. Уверен? Искаса глянула на него сель. Конвертик-то более чем скромный. Не на конвертик смотри. Лучше на буковки. Они больше скажут, чем стандартный почтовый набор, купленный как раз для этого, чтобы потом концов не нашли. и скептически уставилась та на него. Что же они тебе наболтали? Почерк мужской, уверенный. «Хорошо поставленный. Как у клерка? Нет. Те пишут механически. А тут рука не настолько набита. Просто хорошая школа. И я даже догадываюсь, какая». «В смысле?» — не поняла Ленра. «В смысле я знаю место, где учат писать вот так. Ровно, четко, и с вот этими очень характерными отбивками внизу букв». Сам там учился, дошло до нее. Разумеется. И поверь, швали там не держали. «Шваль — понятие растяжимое», — прищурилась она, почуяв нехороший намек. «Ты меня прекрасно поняла, рыжая», — остро глянул на нее Арделан. «Не придуривайся». «То есть?» — все-таки уточнила Сель — Но скорее ему назло, чем по необходимости? Ты уверен, что вот это писал мужик непростой и не бедный? Совсем не бедный? Да. Бумага, между прочим, тоже дерьмовая, продолжила она упрямиться. А ты бы предпочла милованную с его личными гербами? Конечно. Только кто ж меня о моих предпочтениях спросит? «Но вот это...» Ленра брезгливо потеребила расползающийся в руках клочок. «Все-таки чересчур. Особенно для таких, кто никак не относит себя к швале». «Лучше к чернилам присмотрись», — криво усмехнулся темный. Сель присмотрелась. Потом послюнила палец, провела по строчкам и тоже задумчиво хмыкнула. «Поняла, да?» — уставился на нее Арделан. Поняла. Больше вредничать она не стала. Небось, даже магазин назовешь, где такое качество продают, исключительно для Нешвали. Могу. А смысл? Никакого, ты прав. Вот и выходит, рыжая, что банального в этом шантаже гораздо меньше, чем в тебе, подытожил Темный. Если непростой и небедный мужик лично пишет нашему архивариусу угрозы, причем явно не первый раз, как ты совершенно точно заметила, и очень крепко его держит, одного намека хватило, чтобы тот струхнул и побежал прятать жену. За горло держит, не иначе. Или за яйца, задумчиво проговорила сель а, перехватив непонимающий взгляд Темного, пояснила. Руттенс ведь мог убрать жену из столицы вовсе не потому, что за нее боялся. Бояться он мог, наоборот, за себя, за то, что ей донесут кое-что про него, про его, скажем, приключения на стороне. Или так, кивнул Арделан, сообразив, о чем она. Чувствуется опыт у тебя, рыжая, весьма специфический, раз первым делом такое подумала. «Какой есть?» — отрезала та. «Да, жаль, проверить эту твою теорию будет сложно». «Почему?» — хмыкнула Ленра. «Очень даже легко. В том же самом городском архиве». — опять не сразу уловил ее мысль темной. Достаточно выяснить, какая доля состояния Рутенса является приданным его жены и что он потеряет, если та подаст на развод. Сведения эти, кстати, совсем не секретные. Всего-то и нужно поднять кое-какие нотариальные акты. В общем, уже знаю, что за предлог у меня будет заглянуть туда завтра. А если все подтвердится, — вопросительно изогнул брофер Делан. «Сможешь найти эту его гипотетическую пассию?» «На раз-два!» — кивнула она. «Целый год именно такими вещами и занимаюсь. Но...» «Думаешь, стоит?» «Уверен. И еще...» Темный пристально глянул ей в глаза. «Хорошо бы сразу после визита в архив проверить еще кое-что». Как поживает мой бывший учитель математики? — Все-то ты понимаешь, рыжая. — Не дура, да, — ответила Сель серьезно. — Плюс вечером еще один визит. Тот, что я назначила сватанному тобой мужику. — Да, день тяжелый, — согласился Арделан. — И почему мне кажется, что других теперь не будет? — вздохнула она. — Потому что ты, рыжая. Умудрилась разворошить тот еще муравейник. Вот и крутись теперь. Почему я? Может, как раз ты разворошил? Нет, — отрицательно качнул тот головой. Будь ваши в курсе моего возвращения, меры бы приняли совсем другие. Откуда ты знаешь, какие меры приняты на самом деле? Ленра вздохнула еще раз. «Поговорить бы с Ринардом!» «Странно, что он к тебе больше не заглядывает. Правда?» «Неожиданно поинтересовался ардылан Не явился даже после твоей неудачной попытки навестить его в управление». «И ничего странного!» — не согласилась она. «Последнее время мы вообще редко виделись». «Ну, хоть бы здоровьем твоим поинтересовался, что ли?» «После отравления!» «А вот это...» Пристально глянула на него сель. «Скорее уж говорит за то, что он про него... не знает!» И резко свернула разговор. «Ладно, пойду с Ридой поболтаю. Про молочника, пока та еще не ушла».